У председателя суда господина Юлена была необычная военная карьера. Уроженец Швейцарии, он родился в Женеве в 1758 году, как все женевцы стал часовщиком. Маркиз де Конфлан, пораженный высоким ростом и отличной фигурой молодого человека, назначила своим егерем. При первых выстрелах, штурмовавших Бастилию, Юлен прибежал к ним, одетый в великолепный, расшитый кружевами камзол, очевид был принят за генерала. Он не стал исправлять их заблуждение возглавил группу самых отчаянных и одним из первых ворвался во двор королевской тюрьмы. С той поры он стал носить звание полковника, которое у него никто не оспаривал а шестью неделями раньше описываемых событий получил патент генерала. Выказана им храбрость особенно примечательна тем, что, едва крепость была взята, он заслонил собой ее коменданта Делоне и, пока было возможно, защищал его. То есть пока его не повалили на землю, увы, он не смог, как известно, помешать и изрубить бедного офицера куски. Может быть, в память об этом гуманном поступке он и был назначен председателем военного суда, решавшего учесть герцога Ангиенского. Принца допросили во второй раз, со всем возможным почтением, но у военного суда было только две возможности — либо признать герцога невиновным и выпустить его из Венсенского замка, либо признать виновным и исполнить приговор. Вот текст приговор приговора. Первое. Суд единогласно объявляет Людовика Антуана Генриха де Бурбона, герцога Ангиенского, виновным в введении вооруженной борьбы против Французской республики. Второе. Единогласно, виновным в том, что предложил свои услуги английскому правительству, врагу французского народа. Третий пункт приговора. Единогласно, виновным в том, что принимал и давал поручения агентам означенного правительства. Предлагал им средства использовать единомышленников во Франции и составлять с ними заговоры против внутренней и внешней безопасности французского государства. Четвертое. Единогласно. Виновным в том, что использовал единомышленников Страсбургской крепости, пытаясь поднять близлежащие департаменты и руководить диверсиями в пользу Англии. Пятое. Единогласно, виновным в том, что он является одним из зачинщиков и участников замысленного англичанами покушения на жизнь первого консула с тем, чтобы в случае успешного осуществления этого покушения вторгнуться во Францию. Оставался последний вопрос о форме наказания. Он был решен так же, как и другие. Военный суд единогласно приговорил к смерти. Людовика Антуана Генриха де Бурбона, герцога Ангиенского, за шпионаж, переписку с врагами республики, посягательство на внутреннюю и внешнюю безопасность государства. Во всем этом была одна странность, едва не сорвавшая все дело. Никто из членов суда не был предупрежден о том, ради чего их собрали. Один из них, чья стоял у входной двери, не решаясь дать знать о себе, Другой, получив приказ немедленно явиться в Венцентский замок, посчитал, что его самого арестуют, и стал спрашивать, куда ему обратиться, чтобы зарегистрироваться как заключенному. Что же касается просьбы герцога об аудиенцию Бонапарта, один из членов суда предложил передать эту просьбу правительству. Остальные не возражали. Только один генерал, стоявший за креслом председателя, он, по-видимому, был... Представителем первого консула объявил, что просьба герцога напрасна. Судьи замяли этот вопрос, оставив с собой право после обсуждения удовлетворить желание подсудимого. После вынесения приговора генерал Юлен взял перо, чтобы написать Бонапарту о просьбе герцога Ангиенского. «Что вы собираетесь сделать?» — спросил его тот, кто нашел просьбу безнадежной. — Пишу первому консулу, — ответил Юлен, — чтобы сообщить ему решение суда и просьбу осужденного. — Ваше дело кончено, — сказал этот человек, вырывая перо у Юлена. Остальное уже мое дело. И Савари, присутствовавший на судебном заседании, отправился к отряду гвардейской жандармерии, став рядом с ними на замковой эспланаде. Офицер, командовавший пехотным легионом, со слезами на глазах подошел сказать ему, что ему приказано выделить отряд для исполнения приговора военного суда. — Действуйте, — сказал Савари. — Но где я должен разместить солдат? Там, где пули не заденет никого постороннего. Дело в том, что огородники из парижских пригородов уже отправлялись в Париж на рынки рассмотрев местность, офицер выбрал замковый ров как наиболее безопасное место. Когда допрос окончился, герцог поднялся в свою комнату и заснул. Он спал глубоким сном, когда за ним пришли зачитать приговор и исполнить его. Поскольку приговор положено зачитывать на месте казни, его подняли и заставили одеться. Герцог был настолько далек от мысли, что его приговорят к смерти, что, спускаясь по лестнице, ведущей к Орбу, спросил «А куда мы идем?» Почувствовав идущий снизу холод, он дотронулся до руки коменданта, несшего фонарь, и тихо произнес «Меня посадит в подвал». Не было нужды отвечать ему, поскольку вскоре все и без того стало ясно. При свете фонаря, который держал комендант Торель, Принцу прочли приговор. Он выслушал его невозмутимо. Потом достал из кармана письмо, которое, по-видимому, заранее приготовил на этот случай. В письме был локон его волос и золотое кольцо. Он отдал его лейтенанту Нуаре, тому из членов суда, с которым немного пообщался по прибытии в Винсен, и который внушал ему симпатию. Командир отряда, назначенного для расстрела принца, спросил его, хотите встать на колени? Зачем? — удивился принц, — чтобы легче встретить смерть. — Ни один бурбон, — ответил герцог Ангиенский, — не склонял колени ни перед кем, кроме Бога. Солдаты отошли на несколько шагов и, расступившись, открыли взору могил. В этот момент маленькая собачка, сопровождавшая герцога от самого Этергейма, вырвалась из комнаты, подбежала к крепостному рву и бросилась под ноги хозяина с громким лаем. Принц наклонился, чтобы погладить собачку, и, видя, что солдат уж держит ружье наготове сказал, «Позаботьтесь о моем бедном Фиделе, это все, о чем я вас прошу». И выпрямившись, он произнес, «Я в вашем распоряжении, господа, стреляйте». Одна за другой последовали короткие команды «На плечо! Товсь! Клась!» «И пли!» Раздались выстрелы, принц упал. В той же одежде, в которой он был, его положили в заранее вырытую могилу. Мгновенно тело засыпали землей, и солдаты, утрамбовывая землю ногами, постарались затоптать и след, оставленный упавшим телом. Едва приговор был произнесен, как члены суда пожелали покинуть венсен Каждый требовал свой экипаж. У ворот замка поднялась суматоха, но пока не прозвучали выстрелы, возвестивший, что все кончено, никто из тех, кто приговорил несчастного принца к смерти, так и не уехал. Тогда ворота, закрытые, вероятно, по приказу сверху, открылись. Каждый занял свое место и приказал кучеру быстрее покинуть проклятый замок. Можно подумать, что эти храбрые воины, не раз встречавшиеся со смертью на поле боя и не отступавшие перед ней, спасались от призрака. Савари, возможно, более всех взволнованный, тоже отправился в Париж, но на заставе встретил господина Реали в костюме государственного советника, едущего в венсен Он остановил Реали и спросил, — Куда вы едете? — В Венцен, — ответил господин Реаль. — Что вы собираетесь там делать? — задал вопрос Савари. — Допросить герцога Ангиенского? Я получил об этом приказ первого консула. — Герцог Ангиенский уже четверть часа как мертв, — произнес свари Господин Риаль вскрикнул от изумления, можно сказать, от ужаса, и смертельно побледнел. — Ах, и кто ж так опрометчиво поспешил казнить несчастного принца? — спросил он. — При этих словах, — пишет свари в своих мемуарах, — я начал сомневаться, что смерть герцога Ангиенского — дело рук первого консула. Господин Риаль вернулся в Париж. Савари отправился в Мальмезон с отчетом Бонапарту о том, что он видел. Он прибыл туда в одиннадцать часов. Первый консул, казалось, удивился известию о смерти принца не меньше Реали. — Почему не дали хода прошению о встрече, которую написал герцог? — Насколько я его знаю, — сказал Бонапарт, — знаю его характер, между нами все было бы улажено. Затем он принесла стремительно шагать по комнате и воскликнул «Здесь есть нечто, чего я не понимаю». То, что суд вынес решение, основываясь на признании герцога Генненского, понятно, но это признание было сделано в начале процесса, и приговор не должен был быть исполнен до тех пор, пока господин реально не допросил герцога по вопросу, который необходимо было прояснить». И он вновь и вновь повторял, — Нет, здесь что-то, есть что-то, что ускользает от меня. Вот преступление, которое ничего не даёт, а только делает меня ненавистным. Около одиннадцати адмирал Трюге, совершенно ничего не знающий о раковом событии, прибыл в Мальмезон, чтобы отчитаться перед первым консулом о порученном ему деле организовать в Бресте флот. Не допущенный к Бонапарту в кабинет, где тут беседовал с Савари, он зашел в гостиную и обнаружил утопающую в слезах и отчаявшуюся, как свожу, Бонапарт. Она только что узнала о казни принца и не смогла скрыть страх, который вызывали у нее предполагаемые последствия этой ужасной катастрофы. Самого адмирала... Который неожиданно узнал эту новость, охватило беспокойство, увеличившееся, когда ему сообщили, что первый консул готов его принять. Чтобы попасть из гостиной в кабинет, он должен был пройти через столовую, где завтракали адъютанты. Они пригласили его за стол. Но адмирал не чувствовал голода. Он молча, поскольку не мог произнести ни слова, показал им портфель с бумагами, давай понять, что спешит. Войдя к Бонапарту, он с усилием выдавил из себя. — Гражданин первый консул, я прибыл предъявить вам отчет о Брестском флоте, который вы поручили мне сформировать. — Благодарю, — бросил Бонапарт, продолжая ходить по комнате. Неожиданно остановился и произнес. — Ну вот, Трюге, одним бурбоном стало меньше. — Вот как? — сказал Трюге. — Не умерли ли случайно Людовик, восемнадцатый? Нет, если бы это... — Нервно, — ответил Бонапарт, — я велел арестовать герцога Ангиенского и привести его в Париж. Сегодня в шесть часов утра его расстреляли, Винсень. — Но какова была цель столь жестокого поступка? — спросил Трюге. — Право, — ответил Бонапарт, — настало время положить конец многочисленным покушениям на мою жизнь. Теперь же больше не скажут, что я хотел сыграть роль Монка. Через два дня после катастрофы Бурьен, беспокоясь о состоянии, в котором находилась госпожа Бонапарт, отправил Нарочного с вопросом, может ли она его принять. Нарочный вернулся с положительным ответом. Бурьен поспешил в Мальмезон и сразу прошел в будуар, где были Розефина, госпожа Луи Бонапарт и госпожа де Ремюза. Все трое пребывали в отчаянии. — Ах, Бурьен! — воскликнула госпожа Бонапарт, увидев его. — Какое ужасное несчастье! Знали бы вы, каким он стал с некоторых пор! Он избегает людей, он боится всех, кто мог внушить ему сделать такое! Бурьен, узнавший все детали казни от Ореля, рассказал ей о них. — Какая жестокость! — вскричала Розефина но хотя бы не смогут сказать, что это моя вина, ведь я пыталась сделать все, чтобы отговорить его от этого жуткого замысла. Он не рассказал мне о нем, но я догадалась. Но вы же знаете, с какой жестокостью он отвергал мои мольбы. Я пришла к нему, бросилась на колени. «Занимайтесь тем, что вас касается!» — гневно закричал он на меня. «Это совсем не женское дело, оставьте меня!» И он оттолкнул меня так грубо, как никогда не позволял себе со времен египетской кампании. Что теперь скажут в Париже? уверенно его все будут проклинать, ведь даже здешние льстицы потрясены случившимся. Вы знаете, каков он, когда недоволен собой и старается, весь мир это увидел. Никто не осмеливается говорить с ним, все вокруг мрачнеют» вот локон волосы золотое кольцо принца который он бедняга просил меня отослать дорогой для него особий лейтенант которому он их ходдал доверил их савари а савари привез мне савари плакал рассказывая мне о последних минутах принца стыдя с себя самого ах судары не говорил он вытирая слезы невозможно быть свидетелем смерти такого человека не испытывая волнений Господин де шатобриан еще не отправившийся послом в валле шел по саду тювелерий, когда услышал голоса мужчины и женщины, оглашавших официальную новость. Прохожие тут же останавливались в оцепенении, пораженные словами «Вердикт!» Специального военного суда, заседавшего в Венсенском дворце, приговорившего к смертной казни Людовика Антуана Генриха де Бурбона, герцога Амгиенского, рожденного 2 августа 1772 года в шантии Их крик обрушился на него, как гром среди ясного неба. На мгновение он так же отспенел, как другие. Вернувшись домой, он сел за стол. Написал прошение об отставке и в тот же день отправил его Бонапарту. Первый консул, узнав руку Шатебриана на конверте, несколько раз повертел письмо в руках, не открывая его. Наконец он распечатал конверт, прочел и, в раздражении бросив письмо на стол, произнес. Тем лучше. Мы никогда бы не смогли понять друг друга. Он только прошлое, а я будущее. Госпожа Бонапарт имела основание беспокоиться о том, какой эффект произведет новость о смерти герцога Ангиенского. Париж ответил на крики газетчиков ропотом неодобрения. Нигде и никто не говорил о приговоре герцогу говорили об убийстве. Никто не верил в виновность принца, а к его могиле началось настоящее паломничество конечно в замке позаботились о том чтобы скрыть это место устроив газон похожий на соседние и никто не смог бы догадаться где похоронен бедный принц если бы не собачка всегда лежащая в одном и том же месте зоры и паломников застывали на могиле пока слезы не застилали их когда вполголоса они начинали звать фидель фидель фидель бедное животное отзывалась на эти доброжелательные призывы долгим печальным воем. Однажды утром люди не нашли собаки на привычном месте. Фидель, беспокоивший полицию, исчез.